Замерла блудница. Все взоры устремлены на галерею для гостей, на поднявшихся и склонившихся в поклоне к академии маленького сухонького старика с накладными пейсами, на ум и сердце детей вдовых оздая и тощего, длинного как жертв, знаменитого певца-кабалиста, равно почитаемого как правоверными мусульманами за его духовные стихи, так и детьми вдовы за мистические поэтические гимны сорока. Знал, что делал Гарфанхас. Удар свой наносил расчетливо и смело, как перед такими драгоценными умами Временной Итильской Академии не выхвалится. Ведь упомянуто решение, назовут имя новой Духовная Академия и Академия. Третья после Суры и Пумбадиты. Пусть даже кто-то и проклянет Тильскую Академию, но ведь имя-то все равно будет названо. Академия начнет существовать в общественном мнении. Жить! Тихо в пристройке к Белому Храму. Только колеблются фитили в плошках с жиром, И пылает ярко пятисвечи над кафедрой, на которой стоит Герфанхас. Толст фанхас, как бочка. Бочка жира забралась на духовную кафедру. Сейчас затопит своим жиром всех вокруг. Почтенная Академия, кто готов высказаться за справу в пользу работорговли? Я ведь не прошу у вас того, против чего закон божий. Мне только справу подпись на деловой бумаге, Которую вы исправите, что нету в законе Божием Слов против работорговли. Можем даже устную справу. Устную! Но молчат академики. Рабовая тишина и только потрескивает пяти свечи. Не нашло среди мудрецов никого, кто решил бы осветить попрание человеческой свободы. Завет древен. И Мишна, и Гемара писные века назад, тогда люди были смиреннее, а как в новое время сейчас выдавать справу, что можно продавать человека? День девятнадцатый Волчонок тонг Тыгин. Тихая лежала перед рассветом Под бездонным небом река И чернела водой, отражая небесные бездны, И белые брунчики пены бороздили ее, Как черное зеркало с белыми трещинами была река, И мужской голос, Высокий, задиристый, одиноко пел с моста ей молитву. «О, черная река! Всякий может увидеть тебя в образе прекрасной девушки! О, прекрасная река! О, черная, о, добрая! Милости прошу я, кочевнику у тебя! Помоги мне, тобою полюбленному, захватить обширное царство» где варят обильную пищу, наделяют большими жирными кусками. А другие голоса шли с берега, где стояли в темноте кучками люди и, развлекаясь, кричали охально, не боясь прервать молитву, видимо, считая, что боги не разглядят в темноте, кто именно ахальнчит. Они перебрасывались словами на показ, как будто перекидывали друг другу мяч, Явно изнывая от ожидания, они ждали развлечения. «Какого?» Они и сами переговаривались о нем. «Эй, это кто там на мосту?» «Кто повязал, как четкий, свой пояс на шею, за тесьму повесил на руку свою шапку, расстегнул, обнажил грудь и кладет девятикратно поклоны?» «Ха, да это же лепешечник, у которого...» Никого друзей, кроме тени своей, никакого хлыста, кроме скотского хвоста, ничтожный, простоволосый человечка, он для голодных лепешки приносит на мост. Так тут Гара теперь аж к рассвету, к наплавному мосту собирается и ждет, когда можно на мост за хлебом хлынуть, а он продает им за Даник, за мелкую монету своей лепешки а нищих иногда за даром кормит. Ничтожные, простоволосый человечка, быстро разорится. Так кричали с одного места берега, а с другого — эгэй! Кто там посреди наполнового моста среди ночи столь дерзок, кто смеет класть девятикратно молитвенные поклоны, и будто он стоит над всеми выпрашивать у похоронительницы черной реки жирные куски не для себя лично, а для всей массы народа. И кто он такой, что нету для него от стражников запрета по ночам болтаться на мосту?